Глава двадцать пятая. Москва. Рана на теле Стаса заживала быстро, буквально по часам, чего нельзя было сказать о ране душевной. Как и всякий обычный человек, непривыкший к экстремальным ситуациям, живущий размеренной, предсказуемой и относительно безопасной жизнью, после покушения он впал в состояние шока, сменившейся апатией. Вообще-то жители такого мегаполиса, как Москва, Опасности подстерегают на каждом шагу. Техногенные и транспортные аварии, климатические отклонения, плохая экология, постоянный стресс, угроза криминального нападения, в который в последнее время прибавился терроризм, все это Стас понимал. Если учесть еще вирусы и другие болезни, в любой момент способные поразить организм человека и разрушить его здоровье, картина вырисовывается печальная, даже трагическая. Но городской обитатель оказался закаленным и стойким, привыкшим выдерживать физические и психические нагрузки, дышать отравленным воздухом, поглощать некачественную пищу, противостоять болезням и не замечать нависших над ним опасностей. Жители городов выработали своеобразный иммунитет, невосприимчивость к тотальной угрозе. До некоторых пор Стас не задумывался, что конкретно с ним – Может произойти нечто страшное и необъяснимое с точки зрения обывателя, а попросту кто-то захочет его убить. Прямо в метро, куда ежедневно спускаются тысячи людей, чтобы добраться до работы или до дома, в театр, в парк, на рынок, куда угодно. А главное, за что его, Стаса Киселева, убивать? По каким таким причинам другой человек решил свести с ним счеты? Кому Стас перешел дорогу? Собственного бизнеса он не вел, на чужих женщин не заглядывался, ни с кем серьезно не ссорился, от политики старался держаться подальше. Неужели существует-таки проклятие, которое способно наслать на любого из нас даже древнее забытое божество, Молох, например? Смешно? Это пока смерть не подойдет вплотную, не обдаст мертвящим холодом и не заглянет в глаза». Тут-то спасует любой оптимист, скептик, любой, Фома неверующий, прикусит язык. Хорошо рассуждать о таких вещах, когда они не касаются непосредственно тебя, — шептал, глядя в потолок Киселев. Самое странное, он даже не помнил удара, едва не отнявшего у него жизнь. В первый момент боли не было, только толчок развязного крикливого мужика, так не понравившегося ему, А ведь не окажись рядом того буяна и скандалиста с громоздким, тяжелым рюкзачищем на спине. Лежать бы Стасу не в своей комнате, куда мать, вытирая слезы, приносит ему в постель бульончик и котлетки, а на кладбище, в твердой, промерзшей насквозь земле. «Где бы я был сейчас?» — думал Стас. «Не застывшее, тронутое разложением тело, неподвижное и бледное, холодное, а я». Витал бы никому невидимый в больничной палате, в морге, в своей квартире, над городом, над кладбищем, среди крестов и памятников. Что бы я делал? Предстал бы перед высшим судом, перед Господом, давал бы отчет о содеянном мною. Но как я жил? Стыдно признаться, пусто, бессмысленно, бесцельно. Вставал по утрам, ел, пил, ходил на работу... Развлекался. Чем я развлекался? Строил из себя столичного Дэнди перед провинциальными девчонками. Позорище! Я даже не любил никого. На что потратил я треть из отведенных мне лет? На ленивые движения по карьерной лестнице, на вялые потуги заработать денег, на дурацкие похождения по различным сомнительным тусовкам. Какие тайны я успел постичь? Я играл... Начал играть еще в школе, делая вид разочарованного циника. Занятия спортом были для меня поводом покрасоваться перед другими. Когда мне это надоело, я бросил спорт. Я продолжал тоже в институте. Без интереса ходил на лекции и писал курсовые. Получил работу по протекции отца. Без интереса исполнял поручения начальника. Сам стал руководителем. Я играл перед девушками, Ну, городские красавицы быстро мне наскучили, и я взялся за провинциалок. Перед ними я мог блеснуть, им я мог оказывать покровительство. Жалкая забава несостоявшейся личности, которой для самоутверждения необходимо чье-то восхищение и чья-то оценка. Когда пропала Марина, я даже перед сыщиком вел идиотскую игру этакого барина, заказчика его услуг, Я продолжал пускать пыль в глаза несчастной Вероники, выросшей в детском доме. Я рисовался, преувеличивая свои суеверные страхи и напускаю туману с этим молохом, и доигрался. Я, наконец, получил оплеуху из той таинственной, непостижимой среды, из того непонятного мне мира, куда я сунулся для придания себе вида человека, следующего модным нынче путем духовных исканий — Я вторгся в сферу, где властвуют иные законы, и мне теперь нет спасения. Я что, продал душу дьяволу? В ужасе прошептал Стас и почувствовал, как волосы зашевелились у него на голове. Это произошло так легко и незаметно, я даже не успел ничего сообразить. Совсем просто, буднично можно перейти эту страшную зыбкую грань, за которой раскрывается адская пропасть. Вот оно началось. Попытка убить меня в метро — первая ласточка, возвещающая, что не только судьба девушек Марины и Вероники уже предрешена, но и моя собственная. Убийца промахнулся. Не предупреждение ли это? Не шанс ли? Не протягиваемая ли незримым ангелом-хранителем рука помощи Не указание ли, что тот, кто не стремится вверх, непременно покатится вниз, тем стремительнее, чем глубже мера его непонимания? О, моя несостоявшаяся смерть! Возможно, отсрочка, данная для исправления, если я не воспользуюсь ею? Тут мысли его пришли в сумбур, по телу прокатилась дрожь, дыхание стеснилось, рана в боку заныло. Стас не имел представления, как ему разорвать... Невольное соглашение с кровожадным Ваалом Малохом, Люцифером, Вользевулом, у которого множество имен и ликов. Неужели одного только любопытства, желание похвалиться своими оригинальными воззрениями перед двумя приезжими девчонками, достаточно, чтобы навеки утратить свободу и спасение души? Не лукаев Стас, — поправил его внутренний голос, — то было не любопытство. Ты собирался стать причастным к неким древним таинствам, темным ритуалам, дабы обрести поддержку своего самолюбия и своей значимости. Ты хотел стать интересным, а собственных качеств в наличии оказалось маловато. Вот ты и решил прибегнуть к силе, которую исповедовали неведомые тебе народы. А вдруг откроется канал связи с чужими божествами, И потекут к тебе денежки, быстрый подъем по служебной лестнице, везение и прочие блага этого мира. Чем черт не шутит? Вот с тобой и пошутили, драгоценный господин Киселев. Вот и устроили маленький переполох с почти смертельным исходом. Пока. Ты готов оценить подобные чувства юмора?» Лоб Стаса покрылся испариной. Его сбивало с толку совершенная необъяснимость исчезновения Марины, гибели Вероники, и нападение на него в метро. Раньше он хоть оставлял себе лазейку, отделяя происходящее с девушками от своей жизни. Они — это одно, он — это другое. Но кто-то посчитал иначе и смешал все карты. Вошла мама, принесла лекарства и любимый Стасом шоколадный кисель. — Тебе хуже? — испугалась она его измученного вида. — Мне хорошо. — пробормотал он, чувствуя отвращение к пище. Как она может спрашивать всякую чепуху, когда рушится главное — сама незыблемость принципов, устоев, окружавших его с рождения? Мать поставила чашку с киселем на тумбочку, подошла к окну и приоткрыла форточку. «Тебе нужен свежий воздух», — сказала она. В комнату ворвались звуки города, шум ветра, рев машин, крики детей, катающихся во дворе на санках — И весь этот бурлящий, дымящий сотнями труб, горящий тысячами огней, кишащий опасностями мегаполис, по чьим запруженным магистралям, словно повздутым от напряжения венам, текут потоки транспорта и людей, показался Стасу мирной и безопасной детской площадкой, по сравнению с той, скрытой полной невидимых движений и темных энергий и реальностью, с которой он соприкоснулся. Не буди лихо. Ева вышла от Хромова, окрыленная. По крайней мере, они додумались до значения загадочной фразы «он открылся». Речь шла о склепе. Однако, где этот склеп находится и почему через одиннадцать лет он снова закроется? Ни год, ни два все-таки стоять склепу открытым странно. Что за периодичность? И какой смысл монах вкладывал в слова «мы должны успеть»? Что успеть? Очевидно, этот необычный посетитель обладал способностью сугестера. Под внушением Валерий впустил его, говорил с ним, а потом принял все за сон. Примечание. Сугестие. Внушение. Конец примечания. Он мог вообще напрочь забыть подозрительный визит. К счастью, то ли воздействие оказалось слабоватым, то ли бывший супруг Яны обладал устойчивостью к такого рода влияниям, но он восстановил в памяти туманный инцидент. хотя бы частично. У Евы не было сомнений по поводу воспоминаний Хромова. Монах приходил с определенной целью. Какой? Связан ли его визит с письмом, которое директор шазора передала неизвестному посетителю? Наверняка да. Но кто же тогда та монахиня, назвавшая пароль? Монах и монахиня, условно говоря, из одной епархии или из разных? Их действия явно не согласованы». Возможно, склеп расположен на территории какого-нибудь монастыря. Получается, сон Валерия был вовсе не сном, а невероятной, фантастической явью. Кто-то в образе монаха пытался выведать у него. Что? Тут рассуждения Евы заходили в тупик. Допустим, существует тайна, которую Яна Хромова унесла с собой в могилу. Можно проследить цепочку. Магазин «Азор». Рекламный текст в интернете, письмо, монах, склеп. Складывается впечатление, что Яну убили не те, кто теперь ищет контакта с овдовевшим супругом, и не Алая Маска. В чем же заключается суть проблемы? Ну, открылся склеп. Странное сочетание слов, — шептала Ева. Склепы сами не открываются и не закрываются. Так не принято говорить. Потом что за срок — одиннадцать лет? Почему не три года, не пять лет, не десять? Ей захотелось посоветоваться со Смирновым, но он еще утром уехал в Старицу и с тех пор не позвонил. А уже опустились на город синие сумерки, пошел снег, и Ева начала беспокоиться. Пора бы Славке вернуться. Она ускорила шаг. Черные тени на снегу мешались с отблесками огней — В воздухе мелькали, летели крупные снежинки все чаще, гуще. Ева на ходу отряхивалась, спеша спуститься в подземку. На верхних ступеньках образовалась рыхлая грязная каша. В метро пока было свободно, просторно. До часа пик оставалось около двух часов. Еве удалось сесть в предпоследний вагон, подкатившего к платформе поезда, занять место в самом углу. Поезд, набирая скорость, нырнул в темное чрево туннеля. Ева сидела, ничего не видя перед собой, погрузившись в запутанные противоречивые мысли, пыталась собрать воедино неожиданно свалившееся на хромово наследство монахов, вышивки, тутмосов и убийства. Задача казалась непосильной. Тутмосы, книга, роза, повторяла про себя Ева, цветок, родившийся из крови богини Венеры. Может быть, существует связь между Розой и кровавыми убийствами? Убивают женщин намек на Венеру? но ну, ни Вероника, не судя по описанию Яна Хромова, не отличались красотой и любвеобильностью. астас вовсе выпадает из этого ряда. Правда, мужчина остался жив. И что же сие доказывает? Ровным счетом ничего. Дальше. Куда привязать письмо? Ясно, что Хромова обладала какой-то информацией, ведь именно она разместила на электронной страничке рекламный текст магазина «Азор» для кого-то, способного понять его скрытый смысл. По-видимому, цель была достигнута. Название магазина подобрано не случайно и в обратном порядке читается как «Роза». «Роза» — символ эротики, символ молчания. Кто же явился за письмом? Тот, кто предан цветку. Вот оно, косвенное обращение к адресату или просто литературный оборот. Размышления Евы потекли в новом направлении. Раздобыть бы содержание письма. Неужели Вера Петровна устояла перед искушением, не полюбопытствовала, верится с трудом? Как же заставить ее признаться? Поезд покачивался, погромыхивал... Останавливался на станциях, выпускал и впускал пассажиров, снова трогался с места и углублялся в черноту подземелья. Монотонность убаюкивала. Ева закрыла глаза. Перед ней сразу возник величественный разлив Нила, бескрайние поля, на которых стояла вода, виднеющиеся кое-где клочки суши с одинокими пальмами. Тутмос Третий готовит свою армию, застоявшуюся без дела, к весеннему военному походу. Ровно 22 года прошло с тех пор, как, вопреки всему, оракул Омона провозгласил его царем. В перистильном храме в Карнаке состоялась коронация. За это время Нил разливался множество раз. Столько воды утекло. Царица Хадшепсут отправилась в дальнее странствие по дороге мертвых, и ее супруг наконец-то стал единовластным правителем. Фараон не собирался терять время на пустые празднования в честь его знаменательного события. Он решил двинуться с египетской армией на север, через долину Шарона, к Хармельскому хребту. Здесь Тутмос собрал совет из своих опытных офицеров, внимательно их выслушал и дал клятву, что пойдет на врагов кратчайшей дорогой. «Можете следовать за мной, если вам угодно», — заявил он. «Или...» возвращаться домой. Я лично стану впереди колонны, дабы возбудить храбрость в моих воинах, и укажу им путь моими собственными шагами. Вскоре тут Тутмос достиг главной азиатской крепости. На рассвете началась осада. Фараон занял место в центре войска. Величественный и прекрасный, на своей блестящей колеснице он понесся вперед, подобный богу. Царь сам вел свою армию, Мощный во главе ее, подобный языку пламени, царь, работающий мечом. Он наступал ни с кем не сравнимый, убивая варваров, уводя их князей живыми в плен, их колесницы, обитые золотом вместе с их лошадьми. Они бежали, сломя голову в страхе. Одерживая победу за победой, Тутмос III возобновляет военные действия в Нубии и присоединяет ее к Египту. идёт на восток, в Палестину, поднимается к северу и захватывает Библ, совершает несколько походов и переходит Ефрат. Он лично переправляется через реку и ставит свою пограничную плиту на восточном берегу. Никто из его предшественников не мог похвалиться тем же. Фараон покоряет земли и государства с неукротимой энергией и осуществляет ряд молниеносных военных операций, лучше которых не мог бы задумать и воплотить ни один современный стратег. Его Величество прибыл к городу Кадишу, разрушил его, вырубил его леса, сжал его посевы. Мелкие царьки один за другим несли богатую дань, изъявляя покорность. Даже Дальний Вавилон стремится теперь заручиться расположением фараона. Совершив подвиги, небывалые в летописи египетских завоеваний, Тутмос, довольный собой, устраивает большую охоту на слонов. Он во главе своего отряда атакует стадо в сотню животных, бесстрашно сражается с огромным свирепым зверем и чудом побеждает. Ему будто бы покровительствует и дарует победы сам бог Амон-ра. На стенах храмов Фивах и Гелиополе вырубают бесконечный перечень взятых фараоном городов и добычи. Несметные богатства текут в Египет — золото, серебро, рабы, скот, слоновая кость, черное дерево и зерно. К пристаням Верхнего Нила подходят финикийские галеры, выгружают груды тончайших тканей, драгоценные сосуды, изысканные украшения, инкрустированные золотом и серебром колесницы, бронзовое оружие, лошадей, редкие сорта деревьев и животных, незнакомых египетским охотникам, Ликующая фиванская толпа очень скоро забыла, что их могучий, непобедимый царь был некогда скромным жрецом в том самом храме, где возвышаются теперь его величественные обелиски. Абсолютное господство Тутмоса III простиралось на всю его империю. Таким напором, такой волей и безграничной энергией не обладал ни один фараон ни до, ни после. Память о его неотвратимой и мощной деснице жила в течение нескольких поколений среди покоренных народов от Малой Азии до оазисов Сахары. Его величество был тем, кто знает, что происходит, говорится в летописи. Не было ничего, о чем бы он не был осведомлен. Он был то там, Богом мудрости, во всем. Не было ни одной вещи, которой бы он не выполнил. Его имя служило заклинаниями, и спустя века, как созданная им империя распалась на части, оно изображалось на амулетах, как магическое слово. Ева открыла глаза и обнаружила себя в вагоне метро. Неужели она задремала и проехала свою станцию? Вот так начитаешься древнеегипетской истории, проникнешься ею, а потом фараоны мерещатся, как Хромову. Может, ему монах все-таки приснился, — подумала Ева. Нет, так я ничего не пойму. Она вышла из подземки и попала в непроглядную метель. Ветер усилился. Вокруг мело, бледные огни фонарей едва проступали сквозь зернистую молочную муть. Где же Славка? — тоскливо вздохнула Ева. Почему не звонит? Прохожие торопливо шагали, опустив головы и пряча лица, и мне нужно было думать, что связывает восемнадцатую династию египетских фараонов с убийствами в современной Москве, магазином «Азоры». И... Вот и он сияет красной вывеской, витринами, вырос будто из-под земли, вернее, из-под снега. Ева хихикнула, оборвала мысль на излете. Пора действовать. Она водрузила на нос черные очки и решительно толкнула тяжелую дверь. — Как мне пройти к директору? — спросила она у расстроенной продавщицы с красными глазами. — Туда, — показала девушка, — только она сейчас не в духе. Такой нагоняй нам устроила! Ева обратила внимание на прелестные фрески. Особенно ее поразил астролог, колдующий над толстенным фолиантом. Вблизи он показался скорее алхимиком, нежели звездочетом. Кроме подзорной трубы для наблюдения за ночным небом, Его окружали колбы, человеческий череп и тигель. Ева подошла к двери директорского кабинета, на секунду закрыла глаза, глубоко вдохнула и повернула ручку. Вера Петровна просматривала какие-то бумаги, она даже не подняла головы. В ярком свете лампы ее взбитые крашеные волосы казались прозрачной копной, дурацким колпаком. кашлянула — гостья. «Здравствуйте!» — Выйдите, — отрывисто произнесла директорша. — Я занята. Ева спокойно прошла вперед и уселась на стул, прямо напротив пышного бюста, обтянутого нежно-розовым крепдышином. Вера Петровна подняла глаза, в которых горело возмущение. — Я что, непонятно выразилась? — Он открылся, — повысила голос Ева. Полная дама дернулась, как будто ее ударили. Пошла красными пятнами. — Как вы? — Сколько можно? — Вы что, повадились сюда ходить каждый день? — Он открылся, — многозначительно повторила Ева. Вера Петровна с трудом взяла себя в руки. Ее лицо окаменело, щеки полали жаром. — Вы что-то перепутали, — заявила она, стараясь казаться спокойной. Магазин давно открылся, но сегодня у нас короткий день. Приходите завтра. Человек, которому вы передали письмо, очень недоволен. — Вы не должны были открывать конверт. Он звонил Хромову и требовал наказать виновных. — Как вы смеете! — сорвалась на виск директорша. — Кто вы такая? Ева уставилась на нее холодным, недобрым взглядом, который та ощутила даже через стекла черных очков. — Теперь вы знаете тайну. Она наклонилась, перегнулась через стол поближе к хозяйке кабинета и перешла на шепот, за которую Яна Арнольдовна поплатилась жизнью. Вера Петровна отпрянула, краска медленно сползала с ее лица, подбородок затрясся. Ева поняла, что действует правильно, надо продолжать. «Вы прочитали письмо и тем самым подписали себе приговор», — угрожающе произнесла она. «Ваша репутация погибла». впрочем, Не бойтесь, вас не уволят, вас убьют. Если вы доживете до завтра, вам очень повезет. Вы составили завещание? Пышная дама беззвучно, как рыба, хватала воздух яркими губами. Никто не знает, что она, мучимая любопытством, поддалась соблазну и вскрыла проклятый конверт. Это получилось неаккуратно. Пришлось положить письмо в новый, который немного отличался от испорченного, Конверт был чистым, без адреса и каких-либо других надписей, так что замену могла обнаружить только сама Хромова, а ведь она мертва. «Эта женщина в черных очках просто пугает меня», — подумала директорша. «Но зачем ей знать содержание письма? Какой в этом прок?» «Она уже третья, кто является и произносит условную фразу». «Видимо, все гораздо серьезнее». И «Яну Арнольдовну зверски убили не без причины». «Что, если из-за письма? Господи, во что я вляпалась?» «Я вызову полицию», — задыхаясь, выдавила Вера Петровна и потянулась к телефону. «Ха-ха-ха! Зло!» — сухо засмеялась посетительница. «Давайте, дорогуша, расскажите им про неизвестного мужчину, которому вы что-то передали по просьбе покойной хозяйки, про монахиню и пароль. В лучшем случае вам не поверят. В худшем...» заподозрят в сговоре с целью убийства. Вам даже неизвестно, с кем вы связались, что поставлено на карту. Кое-кому совсем не понравится ваше обращение в полицию. Чужие тайны быстро ведут к гибели. К тому пример страшная кончина Хромовой. Ева говорила и говорила, сыпала угрожающие доводы, несла откровенную чушь. как наставлял ее Смирнов, нагнетая и без того напряженную обстановку, взвинчивая нервы растерянной, испуганной директорши, дама попала между двух огней и потеряла способность соображать. Она была близка к истерике. Бурный словесный поток, полный угрожающих намеков, поглотил ее, обезоружил, она была готова сдаться. «Ну же, — дожимала Ева, — вам терять нечего, уважаемая Вера Петровна. А так я, возможно, смогу помочь вам. Что было в письме?» Директорша невнятно пискнула, ее губы дрожали. Ева налила ей воды из хрустального графина с золотым ободком, подала. «Что было в письме?» «Да-да, я скажу, только помогите мне, я не виноват, женская слабость».